Глава 17. Резобия. Мне приходило в голову, что черепашка в самом деле узнала кладбище, где была похоронена её мать. И если так, не нужно ли туда вернуться и поискать её могилу? Но вскоре я убедилась, что это не так. По пути к Патаватомийской Пресвятарианской церкви Святого Михаила и Всех Ангелов, где должны были найти приют Стивен и Хоуп дважды два, мы проехали четыре кладбища, и на каждое из них черепашка реагировала криком «Мама». Со временем она начнёт просто тихонько говорить «пока» и махать проносящимся мимо надгробием ручкой. Чтобы отыскать церковь, нам пришлось изрядно попетлять. Мэтти направила нас по старому адресу, но место богослужения, а также пастор и, предположительно, беженцы, которые нашли там приют, переехали в новые здания, которые находились в нескольких милях дальше по дороге. Я начинала убеждаться в том, что в душе оклохомцы, такие же бродяги, как те, что спят на позеленевших от травы матрасах у нас в Рузвельт-парке. И тем не менее мы нашли церковь. Весёленькая, свежепокрашенная, обшитая белой вагонкой здание с лиловой дверью и лиловыми же водостоками. Когда Мэтти говорила о подпольной сети, которая, спасая беженцев, передаёт их из одной своей ячейки в другую, я всегда представляла себе глухую ночь и завесу тайны. А уж никак не старый белый Линкольн с разлитой на сиденье газировкой Или вот такую беленькую церковь с сиреневой отделкой. Преподобный и миссис Стоун были несказанно обрадованы, увидев нашу компанию, поскольку, как оказалось, ожидали нас днём двумя раньше. Но они не стали выяснять причину нашего опоздания, а просто помогли перенести багаж в маленький домик позади главного здания по аллее, обсаженной лиловыми долгоцветками. Мы со Стываном принялись сортировать пожитки, которые за время нашего путешествия пришли в дикий беспорядок в основном благодаря черепашке, которая, увидев понравившуюся ей вещицу, например, расческу асперанцы, моментально ею завладевала, а на её месте припрятывала другую, например, надкусанный крекер. Будто белка, орешек на чёрный день. Сама черепашка, измотанная событиями последних дней, спала на заднем сидении машины мёртвым сном, как сказала бы Луэнн. Эсперанца и Эстеван искренне попрощались с ней ещё в офисе мистера Армистеда и не думали, что нужно её будить, чтобы сделать это ещё раз. Но я настояла на своём. С ней уже слишком часто бывало так, что люди, которых она любила, исчезали из её жизни без всяких объяснений. «Я хочу, чтобы она ещё раз увидела вас, увидела то место, где вы остаётесь, и поняла, что происходит». Черепашка нехотя проснулась и в полусонном состоянии приняла мои объяснения. Стоя на сиденье у открытого заднего окна, она помахала остающимся рукой. «Пока!» «Мне кажется, мы все были одинаково измотаны. Бывают случаи в жизни, когда ты просто не в силах сказать «прощай». Словно в трансе я обняла аспиранцу, пожала руки преподобному и миссис Стоун. День казался слишком ясным, слишком переполненным белой вагонкой и весёленькими нежно-фиолетовыми цветами, чтобы навсегда терять двух дорогих друзей». Наконец, я осталась наедине с Стеваном, который в последний раз смотрел, не осталось ли чего под задним сиденьем. Я проверила багажник. Возьмите часть еды, сказала я. Мы с Терепашкой не сможем столько съесть, и всё испортится. По крайней мере, заберите банки, там горчица, маринованные огурцы. Склонившись над сумкой-холодильником, я рассеянно перебирала плавающие в талом льду продукты. Стеван положил ладонь на мою руку. Тейлор сказал он. «Я выпрямилась». «Что с вами здесь станет?» — спросила я. «Что вы будете делать?» «Выживать. Это всегда была главная наша цель. Но как тут с работой? Не думаю, что здесь есть китайские рестораны хотя это, пожалуй, к лучшему. О, Господи!» Я поняла, какую глупость сказала и приложила ладонь к губам. «Заткните мне рот», — попросила я. «Ни в коем случае», — улыбнулся Эстыван. Я просто боюсь за вас. И за эсперанцу. Извините, что говорю такое. Уверена, это замечательное местечко. Но мне страшно подумать, что вы можете завязнуть здесь навсегда. Не думайте об этом. Думайте, как мы вернёмся в Гватемалу к нашим семьям. Заведём ещё одного ребёнка. Просто должен измениться мир. Да когда это случится? С сомнением спросила я. Никогда. Не говорите так. — покачал головой эст и дотронулся до мои щеки. Я испугалась, что сейчас заплачу. Или ещё хуже — упаду на колени и обхвачу его за ноги, чтобы не дать уйти, как какая-нибудь тётка в глупом старомодном кино. Но, слава богу, пришли слёзы. Только слёзы. И мне стало легче. «Эст-Иван», сказала я, «я знаю, что бесполезно это говорить, но я не хочу вас терять. Я никогда не теряла любимых людей и, наверное, не знаю, как это делается». Я отвела взгляд, уставившись на ровную, мощеную улицу, и закончила. Я никогда не встречала никого похожего на вас. Эстеван взял мои руки в свои. И я, Тейлор. А вы можете мне написать? То есть, будет ли это безопасно? Вы могли бы использовать фальшивый обратный адрес или придумать что-то еще? Мы можем передать весточку Мэтти, от нее вы узнаете, где мы и что с нами. Как жалко, что это все, что нам остается. Я знаю. Его бездонно чёрные зрачки не отрывались от моих глаз. «Но ничего не поделаешь, верно?» Продолжала я. «От боли никак не уберечься. Нам просто придётся с нею жить». «Да. И мне очень жаль». На минуту я замолчала, после чего сказала. «Эстеван, вы поняли, что произошло с аспиранцией в офисе нотариуса?» «Понял». Я всё думала, как описать, но не нашла слов, Как бы вы это назвали? Катарсис. Катарсис, — повторила я. А теперь она кажется такой счастливой, словно и вправду нашла место, в котором и смена будет в безопасности. Но ведь она верит в то, чего не существует. Вы понимаете, о чём я? Всё это как-то неправильно. Миха. В таком неправильном мире, как этот, нам только и остаётся, что поступать, как мы считаем правильным. Он положил руки мне на плечи и поцеловал очень-очень нежно, а потом развернулся и вошёл в дом. Каждый из нас четверых похоронил в Оклахоме любимого человека. Из телефонной будки на ближайшей заправочной станции я позвонила маме. Набрав в карманах две пригоршни монет, я разложила их на металлической полочке под аппаратом и набрала номер. Я до смерти боялась, что она не захочет со мной говорить и просто повесит трубку. Все права на это у неё были. Я молчала целых два месяца и даже не поздравила её с замужеством. Правда, она написала, что свадьба получилась замечательная, а Гарланд теперь переезжает в наш дом. До свадьбы он жил на холостяцкой квартире. Так назывался закуток в задних помещениях автомастерской, где в ассортимент ежедневных услуг входили койка, плита и неограниченное количество тараканов. На линии были помехи. «Мама, мне не хотелось тебя беспокоить», сказала я. «Я сейчас в Оклахома-Сити, поэтому решила звякнуть. Это гораздо ближе, чем из Аризоны». «О, это ты?» Пожечки и правда ты! Как славно, что ты позвонила, ей-богу!» Голос мамы был едва слышен. «Так как дела, мама? Как замужняя жизнь?» Она заговорила ещё тише. «У тебя что-то не так? Почему ты решила? Либо ты простудилась, либо плакала. У тебя голос как будто застрял в голове» а наружу не выходит. Да. Слёзы вновь потекли у меня по щекам, и я попросила маму секунду подождать. Мне нужно было отложить трубку и высморкаться. Единственное, о чём не позаботилась Луэн, когда меня собирала, так это о том, чтобы упаковать лишнюю дюжину носовых платков. Когда я вновь взяла трубку, оператор попросил бросить в аппарат ещё монет, что я и сделала. Мы с мамой несколько мгновений помолчали, вслушиваясь в помехи, после чего я, наконец, сказала. Я только что потеряла человека, которого любила, попрощалась с ним, и никогда его больше не увижу. «Но тебя это не похоже», — отозвалась мама. «Никогда не видала, чтобы ты отказывалась от того, чего хочешь. На этот раз всё по-другому. Он просто не мог быть моим». Мы опять помолчали, слушая шипение помех, похожее на музыку с Марса. «Мама, я чувствую себя так, словно... Словно я умерла». «Понимаю». Так, словно никогда уже не встретишь такого, ради которого стоит даже голову повернуть. Но ты встретишь. Вот погоди, сама убедишься. Нет, мама, всё гораздо хуже. Встречу я или не встречу, мне уже всё равно. Я ничего не хочу и ничего не жду. Ну что ж, Тейлор, солнышко, так даже лучше. Нельзя жить ожиданиями. Зато и время тратить не надо. Всё придёт само. Будешь заниматься своими делами и не заметишь, как на тебя накатит. «Сомневаюсь. Мне кажется, я уже слишком старая». «Ну, насмешила. Старая. Господи, дочка, да ты посмотри на меня. Мне бы о душе подумать, гроб заказать. А я замуж выскочила, как подросток. Хорошо, что тебя здесь нет. Тебе пришлось бы всем говорить. Не обращайте внимания на эту дурную старуху. Просто моей матушке в преклонном возрасте вожжа под хвост попала». «Ни в каком-то не в преклонном возрасте», рассмеялась я. «Ну, всё равно». Впереди ты уж меньше, чем позади. Мама, не говори так. Не беспокойся обо мне. Даже если я завтра и откину коньки, мне уже всё равно. Я славно пожила. Это хорошо, мама. Я рада. Очень рада. Да, я завязала с уборкой в чужих домах. Иногда беру кое-что в стирку, чтоб уж совсем не расхолаживаться. Но теперь времени у меня будет побольше. И я думаю пойти в женский садоводческий клуб. Если уж возиться в грязи так в своей собственной. Они собираются по четвергам. Я с трудом верила услышанному. Чтобы мама бросила работать. «Знаешь, что самое интересное?» спросила я. «Я просто не могу представить тебя без утюга и швабры». «А ты представь, дочка. Отличная получится картинка. Помнишь, миссис тот Ту, что ходила за продуктами на каблуках и воображала про себя не весь что? Помню. Её детки передо мной вечно задирали нос. Называли меня дочкой уборщицы. Так вот, я поставила её на место, когда сказала, что больше не стану у неё убирать. Сказала, что в шкафах у неё такое барахло, а под кроватями её деток такая дрянь, что я не стала бы на её месте выпендриваться. Так и сказала. Так и сказала? Ну да, и ещё кое-что. Всю жизнь эти дамы считали, что я их собственность, и что пикнуть не смею из страха, что меня уволят а теперь они сами дрожат от ужаса. Как бы я чего-нибудь про них не пропечатала в газете. Я прямо увидела, как на последней страничке местной газеты, где печатают некрологи и объявления о заключении договоров доверительного управления, а ещё лучше, в «Светской хронике», появляется следующий текст. Элис Джин Гриер Элистон извещает уважаемых читателей, что Ирма Беккер хранит в подвале 52 банки поросшего плесенью варенья, что тараканы давно вынесли бы все тарелки из дома Мэй Ричи, если бы она не нанимала прислугу убираться на кухне, а сыновьями сыновья Минервы тот читают порнографические журналы. Сквозь смех я сказала, «Ты просто обязана это сделать. За такое не жаль заплатить по 35 центов за слово». «Да нет, вряд ли. Но согласись, приятно иметь нечто такое в загашнике, верно?» Она усмехнулась. «Люди начинают тебя уважать». «Мама, ты чудо!» Даже не представляю, как это Господь впихнул столько духа в одно крохотное тело. Едва эти слова слетели с моего языка, я вспомнила. То же самое мама говорила обо мне. В старших классах, когда мне приходилось особенно тяжело, она почти каждый день это повторяла. «Как там твоя малышка?» — спросила мама. Она никогда не забывала задать этот вопрос. «Всё отлично. Спит на заднем сиденье». А то я дала бы ей сказать тебе привет. Или что-нибудь про горошек или морковку. Никогда не знаешь, что придёт ей в голову. Твоя кровь. Не говори так, мама. Если ребёнок ведёт себя так же, как ты, кровь тут ни при чём. Никогда об этом не задумывалась. Ничего. Просто меня это задевает. Она ведь не моя по крови. Я вовсе не думаю, что дети на нас похожи только потому, что у нас одна кровь. Главное — это то, что ты им говоришь, Тейлор. «Дурной человек всегда будет говорить своим детям, что они ещё хуже него. Это он себя так утешает. А они такими и вырастут. Помнишь хардвинов. «Помню. Особенно Ньюта. У мальчишки не было никаких шансов. Он из кожи вон лез, но остался тем, кем его сделал отец. И все в Питмане это понимали. «Мама, я давно хотела тебе сказать, ты всегда так восхищалась мною, Словно я у тебя на глазах луну повесила на небо. Иногда даже не верилась, какой замечательный ты меня считаешь. Но чаще верилась. Да, пожалуй. Чаще всего я думала, что ты права. Из шума помех возник оператор и попросил ещё денег. Кучка монет на полке под аппаратом таяла. Мы почти закончили, — сказала я оператору, но он велел оплатить то, что мы уже наговорили. Крупные монеты у меня закончились, осталась лишь мелочь и пришлось высыпать целую гору. «Знаешь», — сказала я маме, когда последние монетки ушли в глотку телефонного аппарата, «у меня новость. Большая. Черепашка теперь моя дочь. Я её удочерила». «В самом деле?» — воскликнула мама. «Ну ты умница. Как же тебе удалось?» «Правдами и неправдами. Это долгая история. Напишу тебе в письме. Но всё законно. У меня и документы есть». «Слава тебе, Господи! Надо же! Заодно только лето и замуж выйти, и бабушкой стать! Когда же я её увижу?» «Мы как-нибудь приедем. Не в этот раз, а попозже. Я обещаю. Смотри, а то мы с Гарландом не дождёмся и нагрянем к тебе в Аризону. Я была бы очень рада. Ни одна из нас не хотела класть трубку. Мы трижды попрощались. Наконец я сказала. мама всё. «Теперь точно. Я отключаюсь, хорошо?» «Пока. И передай привет Гарланду, ладно?» «Скажи ему, пусть тебя не обижает, а не то я приеду и пятую точку ему надеру». «Скажу. Будь спокойна». В Оклахома-Сити в нашем распоряжении оказалось целых полдня, совершенно свободных до того момента, когда нужно было явиться за готовыми документами об удочерении. Выспавшись, черепашка рвалась в бой. Принялась болтать без остановки, Потом захотела поиграть с медальоном, который оставила ей эсперанца. «Снимать нельзя», — сказала я, показав в зеркале, как висит на ней медальон. «Это — святой Христофор, покровитель беженцев. Ты у нас тоже вроде беженки, тоже потрепанная бурей». Буря разбрасывает и расшвыривает всё на своём пути. А потрепанные бурей» — это стихотворение на постаменте «Статуи Свободы». Там есть такие строки. «Отдайте мне всех нищих, измождённых», Эстыван мог прочитать его наизусть целиком. Если вспомнить, как Америка обошлась с ним и ему подобными, то эти слова, высеченные гигантскими буквами на камне, должно быть, казались ему мрачной шуткой. Я попыталась не думать об Эстыване, но через некоторое время решила, что лучше уж думать, чем не думать. Черепашка была мне отличной компанией. Мы разъезжали по городу в Линкольне парочка лихих девиц с кучей свободного времени. Больше всего... Ей полюбилось переезжать через лежачих полицейских возле кафе «Бургер Кинг». Именно во время нашей автомобильной прогулки и произошло то, что я считаю нашим вторым серьёзным разговором. Первый состоялся возле корней сосны на озере Чироки. Разговор был примерно такой. «Что ты хочешь делать?» — спросила я. «Окей», — ответила черепашка. «Есть хочешь?» «Нет». «Так...» Куда же нам поехать, как ты думаешь? Хочешь что-нибудь посмотреть? Мы же с тобой в большом городе. Мауэн. Луэн сейчас дома. Мы её увидим, когда вернёмся. А ещё Эдну, Вирджи и Дуайна Рея и всех остальных. Уайней? Правильно. Мауэн? Да. Только я хочу тебе кое-что сказать. Теперь у тебя во всём мире будет только одна Ма. Ты знаешь, кто это? Да. «Кто?» «Ма». «Правильно, это я. У тебя много друзей. луэна и Эдна, и Мэти, и остальные. И они любят тебя и о тебе заботятся. И были у нас хорошие друзья и Стыван, и Эсперанса. Я хочу, чтобы ты о них помнила, ладно?» «Стэван и Меспанса», кивнула она с очень серьёзным видом. «Почти попала», кивнула я. «Я понимаю. Всё так запутанно, У тебя несколько раз сменилось руководство. Но теперь я — твоя ма. А это означает, что я люблю тебя больше всех. И это навсегда. Понимаешь, в чём соль? Фасоль?» На лице черепашки отразилось сомнение. «Мы теперь всегда будем вместе. Ты — моя черепашка». «Лепашка», — заявила она, ткнув себе пальчиком в грудь. «Правильно. Эйприл — черепашка Гриер». Эйпил Пашка Гли. Именно так. Меня вдруг дёрнуло позвонить 1800 господу нашему Я не знаю, какая муха меня укусила, но случай подвернулся. Черепашка решила, что ей хочется посмотреть книжки, и мы отправились в городскую библиотеку, где был телефон. Всё это время я берегла эту возможность на чёрный день, как мама поступала с нашими правами на подушный надел. Но теперь... Когда через столько прошла, добралась до самого дна, но не утонула, а выжила, я понимала, что туз в рукаве мне уже не нужен. Дважды прогудела, а затем включилась запись. Ровный размеренный голос сообщил, что Господь помогает тем, кто помогает сам себе. Кстати, — продолжил голос, — мне представилась замечательная возможность помочь себе, а заодно и Миссионерскому фонду Источника Веры Христовой, совершив щедрое пожертвование. Если я подожду несколько мгновений, оператор тут же оформит мой взнос». Я подождала. «Спасибо за звонок», — проговорила оператор. «Назовите, пожалуйста, свое имя, адрес и сумму пожертвования». «Никаких пожертвований», — сказала я. «Просто хотела сказать вам, что вы меня провели через тяжелые времена. Я всегда думала, мол, если станет совсем уж туга, позвоню 1800 господу нашему Хочу, чтобы вы знали». «Вы стали для меня источником веры». Операторша была в замешательстве. «Так вы не собираетесь оформлять пожертвование?» «Нет», — ответила я. «А вы, случаем, не хотите оформить пожертвование мне? Сотню долларов или горячей еды?» «Я не могу этого сделать, мэм», — раздраженно ответила она. «Не проблема», — произнесла я. «Мне не надо, особенно сейчас. У меня полный багажник огурцов и баллонской колбасы». «Послушайте, мэм, у нас очень много работы». «Если вы не собираетесь...» «Не собираюсь», — закончила я. «Мы в расчёте». После того, как я повесила трубку, мне захотелось с песнями и танцами промчаться по ковровой дорожке коридора главной библиотеки Оклахома-Сити. Я как-то видела фильм, где какие-то дети ходили колесом по столам библиотеки, а библиотекарша гонялась за ними и шёпотом призывала к порядку. Сейчас я себя чувствовала прямо как те дети». Но вместо этого мы с черепашкой принялись чинно рыться на книжных полках. Увы, книжки про квартиру старика Макдональда у них не было. А потому, под устав от детских изданий, мы отправились в справочный отдел, где хранились книжки с хорошими картинками. Больше всего черепашке понравилась садоводческая энциклопедия с фотографиями овощей и цветов, название которым не знали ни я, ни она. Она села мне на колени, и мы вместе принялись переворачивать большие блестящие страницы. Черепашка показывала пальчиком на растение, которое её привлекло, а я читала название. Она нашла даже картинку с фасолевым лесом. «Какая же ты умница!» — сказала я. Я бы её пропустила и не заметила. Без сомнения, так бы и случилось. Фотография была чёрно-белой, и растение выглядело немного иначе, чем в Рузвельт-парке, хотя надпись под фотографией гласила, что это именно глициния. Я прижала черепашку к груди. «Знаешь, кто ты?» — спросила я. «Ты — гений садоводства». Я бы не удивилась, уже через пару дней услышав от неё слово «садоводство». Мне самой впервые довелось произнести его лишь несколько месяцев назад. Черепашка была в восторге. Она принялась хлопать ладошкой по книге, от отчего молодой человек за стойкой в тревоге посмотрел на нас поверх очков. Книга стоила, наверное, не меньше сотни долларов отличалась чистотой. «Давай не будем бить книжку», — прошептала я. «Понимаю, это очень важная находка, но постучи лучше по столу». Она принялась шлёпать по столу, а я шёпотом читала ей про жизненный цикл глицинии. Оказалось, что глициния — это ползучее декоративное растение умеренных широт, пришедшее к нам с востока. Цветёт оно ранней весной, опыляется пчёлами и формирует стручки, похожие на фасолевые. Большую часть всего этого мы уже знали. Глициния и вправду относилась к семейству бобовых. Но дальше пошло самое интересное. В книжке говорилось, что глициния, как и прочие бобовые, часто процветает на бедных, скудных почвах, и секрет её состоит в так называемых резобиях. Это микроскопические бактерии, которые живут в земле в маленьких клубеньках на корнях растения. Они добывают из земли азот и превращают его в питательное вещество, которым кормятся растения. Резобии не являются его частью. Это отдельные существа. Но они всегда живут в союзе с бобовыми, будто подпольная сеть ячеек, незаметно пронизывающая все корни. «Смотри, как интересно», — говорила я черепашке. «Ты их не видишь, а они там есть. Целая невидимая система, которая помогает растению». Мне очень понравилась эта мысль. У людей тоже так. У Эдны есть Вирджи, а у Вирджи — Эдна. У Сэнди — детский центр. И у всех нас есть Мэтти. У всех и у каждого кто-то есть. Как я объяснила черепашке, Глициния худо-бедно обошлась бы и своими силами. Но вместе с Резобией они творят чудеса. В-4 мы отправились в здание окружного суда Оклахомы, чтобы забрать документы об удочерении. Следуя указаниям мистера Армистеда, Мы нашли большой светлый офис, где не меньше 20 женщин одновременно печатали бумаги. Все вместе они производили страшный шум. У той, что вышла к стойке для посетителей, под розовым хлопковым блейзером, бугрились могучие мускулистые плечи, а на голове красовалась полуотросшая перманентная завивка на прямых индейских волосах. Ее тело явно стремилось вернуться в свое природное состояние. Узнав наши имена, она сказала, чтобы мы присели — потому что придётся подождать. Я немного нервничала, хотя ни одна из них не выглядела достаточно важной, чтобы остановить процесс, который двигался к своему закономерному финалу. По сути, это была всего-навсего большая комната, набитая пишущими машинками, фиалками в горшках и фотографиями детей всех этих женщин. Они просто занимались своей работой. Но мне всё равно было страшно показаться неуверенной будто кто-нибудь из них сейчас увидит, как я ёрзаю, вскочит и завопит. «Это никакая не мать. Это самозванка». У меня перед глазами вставало, как все они, услышав этот истошный крик, вскочат со своих мест, отбросив стулья, и набросятся на меня, стуча своими высокими каблуками и шурша узкими юбками. Мне срочно нужно было чем-то заняться, чтобы успокоить разгулявшиеся нервы. Я спросила, есть ли в здании междугородный телефон на что мускулистая женщина кивнула головой и отправила нас с черепашкой по коридору, в конце которого висел аппарат. Я набрала Луэн. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем нас соединили. И когда это, наконец, произошло, то оказалось, что Луэн нервничает еще больше, чем я, что не помогало делу. «Все нормально, Луэн, все хорошо. Я звоню за твой счет, потому что у меня кончились четвертаки. Но я коротенько, а то мы разоримся на телефоне». «Да и чёрт с ним, Тейлор!» Луэн моментально успокоилась, как только поняла, что нас не расплющило в лепёшку в автокатастрофе. «Знала бы ты, сколько раз за эту неделю я говорила, что готова отдать миллион долларов, лишь бы поговорить с Тейлор?» Так что счастье мне улыбнулось. Просто такое чувство, будто произошло всё и сразу. «Скажи, где тебя чёрт носит?» «Я пока в Оклахома-Сити, но уже собираюсь домой». Несколько мгновений поколебавшись, я спросила. Так что там у тебя произошло? Ты решила пустить Ангеля обратно? Или собралась поехать жить в его юртле? Или как её там? Ангеля? Ещё чего? Не пущу, даже если ты мне заплатишь. Слушай, знаешь, что мне сказала его мать? Она сказала, Анхель хочет только того, что не может получить. Как только я решу поехать к нему в Монтану, он тут же решит, что я ему надоела. А ещё... Она сказала, что я стою пятерых или шестерых таких, как Анхель. Его собственная мать так сказала. Ну, представляешь? Понятно, она говорила это всё по-испански, поэтому я не всё поняла, только общую суть. Но в этом есть смысл, тебе не кажется? Как там говорится, нечего бросать любовь на ветер? По-моему, это поговорка про деньги. Бросать деньги на ветер. В общем, про любовь так тоже можно сказать. ой «Подожди минутку, ладно?» Дуайнрей что-то тащит в рот. Пришлось ждать, пока Луэн в 1500-й раз спасёт сына от неминуемой смерти. «Обожаю Луэн». Черепашка играла в ту игру, где надо добраться как можно дальше, не касаясь пола и используя только мебель. У неё отлично получалось. В коридоре стоял длинный ряд старомодных деревянных скамеек с кручёными спинками и подлокотниками. Мне почему-то представилось, что здесь могла бы сидеть целая банда в наручниках или, к примеру, большая семья в ожидании важных новостей. Сидели бы рядком и держались за руки. Луэн вновь появилась на проводе. «Всё нормально», — сказала она. Я вернулась. «Да, есть ещё кое-что. Помнишь про звёздный дождь? Я позвонила Рамоне в Сан-Диего. И знаешь что? Никакого дождя тогда и не было. Совсем никакого. Поверишь? Это стало последней каплей». «Ну и слава небесам», — сказала я. А про себя подумала, что никто на свете, кроме меня, не понял бы, о чём говорит Луэн. «Короче, Анхель в прошлом. Теперь я встречаюсь с парнем с работы, которого зовут Камерон Джон. Камерон у него имя, а Джон — фамилия. Представляешь?» «У нашего учителя биологии было то же самое», — сказала я. «Так что...» Вам на работе выдали пособие по сексу для упаковщиков соуса чили с инструкцией, как заниматься этим, не прикасаясь друг к другу руками. Тейлор, ну что ты, честное слово. Он работает на линии, где чистит физалис. А я теперь сама ничего не делаю, только командую. Мне так хочется, чтобы ты его поскорее увидела и сказала, что думаешь. Моя мама, я в этом уверена, сразу бы окочурилась, как только его увидела. Он семи футов ростом и чёрен, как пиковый туз. Но Тейлор... Он такой милый. Я всё время говорю себе, что не заслужила, чтобы ко мне так хорошо относились. Он пригласил меня на обед и приготовил потрясающее блюдо с рисом, арахисом и ещё всяким. Он раньше был растафарианцем. Чем? Растафарианцем. Это такая религия. И ещё у него есть собака, Доберман Пинчер. И звать его Мистер т Это не Камерон его так назвал, а прежний хозяин. И у него проткнуты уши, и вставлены маленькие золотые колечки. «Тейлор, мне до сих пор не верится, что я пошла на свидание с таким парнем. Это я с тобой стала такая смелая. Полгода назад я со страху бы умерла, если бы мне довелось пройти мимо него на улице». «Мимо кого? Камерона или мистера т «И того, и другого. А ещё, знаешь, я прямо описать не могу, как хорошо он обходится с Дуайном Реем. У меня прямо слёзы навернулись». Даже сфотографировать захотелось, когда я увидела, как этот огромный дядька играет с крохотным беленьким младенцем. «Так вы собираетесь съехаться? Или как?» Я изо всех сил старалась сохранить спокойный радостный тон. «Съехаться? Ну уж нет. Каким бы славным ни был Камерон, пока я предпочитаю, чтобы всё оставалось по-старому. По правде говоря, с тобой мне легче жить, чем было бы с Камероном и мистером Т. Ну что ж. Я очень рада. Тейлор, помнишь тот раз, когда ты рассердилась, потому что не хотела, чтобы мы жили как одна семья? Ты ещё говорила, что нам не хватает маленькой собачки по кличке Пятныш. Так вот, не злись. Но я сказала кое-кому, что ты, Дуайн Рэй и Черепашка — это моя семья. На работе меня спросили, есть ли у меня семья. И я, даже не задумываясь, ответила «да». Про вас троих. Это потому что мы с вами и через огонь вместе прошли, и через воду, и Бог знает ещё через что. Знаем, что в каждом из нас хорошего, что плохого, и никто больше этого не знает». Я даже не знала, что сказать. «Не в том смысле, что... что, скажем, пока смерть нас не разлучит и всё такое, ну, ты понимаешь», — продолжала Луэн. «Но ведь на нашей земле нет никаких гарантий, ни для чего. Я много об этом думала». И про то, что твои дети, они вовсе не твои, а ты просто за ними присматриваешь и надеешься, что, когда они вырастут, вы всё равно будете единым целым и будете друг друга любить. Я хочу сказать, всё, что у нас есть, дано нам взаймы. Ты меня понимаешь? Есть смысл в том, что я говорю? «Ещё какой», — сказала я. «Это как с библиотечными книгами. Рано или поздно их всё равно приходится сдавать». «Именно». Так о чём же тогда беспокоиться? Наслаждайся всем этим, пока оно у тебя есть. Пожалуй, можно и вправду сказать, что мы одна семья». Тем временем черепашка перебралась через подлокотник на последнюю скамейку перед дверью, открытой на улицу. Оглянувшись и найдя меня глазами, она отправилась в обратный путь. Луэн на том конце провода молчала. «Луэн, ты ещё тут?» — спросила я. «Тейлор». «Я больше не могу терпеть неизвестности. Она ещё с тобой?» «Кто?» до да черепашка, ты что, не понимаешь?» «А, конечно. Она мне теперь законная дочь». «Что?» взвизгнула Луэн. «Ты шутишь!» «А вот и нет. Всё сделано чин по чину. Остались ещё какие-то заморочки с документами. Свидетельства о рождении будут делать примерно полгода, но это ничего. Делать ребёнка с нуля уж точно дольше». «Так я думаю. Даже не верится. Ты нашла её мать или тётю? Или ещё кого?» Я окинула взглядом коридор. «Не могу сейчас говорить. Мы вернёмся домой самое большое через пару дней, и я всё расскажу, хорошо? Но нам с тобой понадобится на это целая ночь и куча чипсов. И знаешь что? Я так соскучилась по твоей сальсе. Не по фейерверку, а той, что помягче». Я услышала, как Луэн медленно выдохнула словно воздух выходил из шины. «Тейлор, я до смерти боялась, что ты вернёшься без неё». Мы выехали из Оклахома-Сити ещё до захода солнца. Нас встретила широкая, почти бескрайняя равнина, как и в прошлый раз, уходящая за плоский горизонт. Я показала черепашке свидетельство об удочерении, и она рассматривала его очень долго, если учитывать, что на нём не было ни одной картинки. Здесь написано, что ты, моя дочь, а я — твоя мама. И никто не сможет сказать ничего другого. Я буду держать эту бумагу у себя, пока ты не станешь старше. Но она твоя. С ней ты всегда будешь знать, кто ты такая». Черепашка качала головкой из окна машины, вглядываясь в то, что могла видеть только она. «Знаешь, куда мы теперь едем?» «Домой». Она вскинула ножки, стукнув пятками о сиденье, и запела «Домой, домой, домой». Бедный ребёнок такую огромную часть своей жизни провёл в машине, что должно быть чувствовал себя дома на шоссе больше, чем где-либо ещё. «Помнишь наш дом?» — спросила я её. «Тот, где мы живём с Луэн и Дуайном Рэем. Скоро мы там окажемся, не успеешь и глазом моргнуть». Но всё это для черепашки не имело большого значения. Она была счастлива тем, что существовало вокруг неё. Небо поменяло цвет с пыльно-серого на тёмно-серый и, наконец, на чёрный, с пригоршнями звёзд, разбросанными по небосклону, а она всё не хотела спать. Она смотрела на чёрное шоссе, набегающее из темноты на наш Линкольн, и развлекала меня песней про овощной суп. Но теперь в эту песню «Суп» между картошкой и морковкой вплетались и имена людей. Дуайна Рея, Мэтти, Луэн, Эсперанце и всех остальных. И моё. Я была главным ингредиентом.